Глава 15. Я не стала просить Адама и отвезла Джорджи в аэропорт сама, чтобы мы с ней могли спокойно поговорить по дороге, если будет о чем. День для польской зимы был, как сказал Адальберт, нетипичный, ясный, хотя и не безоблачный. Солнечный свет, лившийся сквозь редкие тучи над городом, был таким ярким, чтобы нам понадобились темные очки». Мы с Джорджи молча ехали по шоссе к международному аэропорту. Обе погрузились в глубокие размышления. Мы преодолели ползучую пробку, потом дорога опустела. Большинство автомобилей устремились в деловой центр Гданьска. Я почувствовал на себе взгляд Джорджи и улыбнулась ей. «Тебе меня не одурачить, Тарга», — сказала подруга, подняв темные очки на лоб. «Я знаю. Я и не пытаюсь». Я сжимала руль так, что костяшки пальцев побелели, и завтрак я сегодня пропустила, встревожив даже Фину и Адальберта. Они успели привыкнуть к моему великолепному аппетиту. И ночью спала плохо. «Что ты ему скажешь?» Я сделала глубокий вдох, потом медленно выдохнула. «Придется сказать ему правду». «Без доказательств, без всяких объяснений». Фиат слишком быстро въехал на идущий полукругом пандус, и Джорджи схватилась за ручку над дверцей. Я слегка ослабила нажим на педаль газа. «Он тебя спросит, откуда ты знаешь, что это она?» «Я понимаю», — я нахмурилась. «Я почти жалею, что мы это выяснили. Так бы Антони мог рассказать кто-то другой. Ну, позвони в полицию и дай им анонимную наводку». Я взглянула на подругу. В ее голосе слышались нотки сомнения. Похоже, она не представляла, как я отреагирую на ее совет. Это как-то трусливо. Джорджи пожала плечами. И да, и нет. Мы ее нашли сверхъестественным способом. Может, умнее не дать себя в это втянуть? Избежать вопросов, на которые нет ответа? Мы опять замолчали, погрузившись в свои мысли. Я попыталась прикинуть, как может развернуться ситуация в зависимости от моего решения. Анонимный звонок властям. Лидию допросит. Она, скорее всего, соврет. А что дальше? Ее задержат? Жанр детектива не мой любимый, и я представления не имела, на что полиция вообще, и польская в частности, имеет право в такой ситуации. Но предположил, что они поищут доказательства, а когда найдут, арестуют Лидию. Ей придется нанять адвоката, и расходы, скорее всего, лягут на Антони, потому что у нее, похоже, уже и так проблемы с деньгами. М да. Чем дальше, тем меньше мне нравился вариант «Б». А что с вариантом «А»? Если Антони мне поверит, то у него будет шанс поговорить с Лидией до того, как за дело возьмутся власти. Может, она не станет ему врать и расскажет, зачем совершила такое странное и глупое преступление? Мне оставалось только надеяться, что с братом она будет честна, хотя ее поведение в последнее время вроде бы не внушало особых надежд. Как-то довольно бессмысленно все это выглядело. Зачем красть из коллекции не особенно ценную вещь, а все остальное оставлять? У Лидии явно имелся ключ от витрины, где находились все украшения с корабля, так что если ей не хватало денег, она могла бы взять все. Или это шутка? Какая-то пари, на которую подбили ее друзья. Свернув к аэропорту, я замедлила скорость и въехала на Фиате на краткосрочную парковку. Выключила двигатель, потом мы с Джорджи вышли и обошли машину. Я нажала кнопку на брелоке, и багажник открылся. Потом я потянула за сумкой Джорджи, но подруга остановила меня, положив руку на плечо. Я повернулась к ней. И увидела тревогу на лице. Джорджи притянула меня к себе. Не хочется вот так тебя оставлять одну. Ты выглядишь потерянной. Она крепко обняла меня и поцеловала в макушку, точно как мама. У меня сразу выступили слезы на глазах. Как же мне хотелось, чтобы Майра была рядом? Я справлюсь, Джорджи. Я рада, что ты была рядом, когда все это случилось. Звони мне в любой момент. Ладно. Она отпустила меня и отошла. «Я тебя уже знаю. Ты не выберешь легкий путь. Я тебя в том числе и за это люблю». Я неуверенно улыбнулась ей. «Спасибо, Джорджи». Мне ужасно хотелось попросить ее остаться еще хоть на чуть-чуть. То -чуть, так было бы нечестно. Джорджи хотелось в Ирландию, ее там ждал близкий человек. Мы покатили ее багаж к залу отправлений. «Надеюсь, как-нибудь познакомлюсь с твоим кузеном», — сказала я. Она наморщила нос. «Мне теперь не нравится думать о нем, как о кузене. Извини. Надеюсь, как-нибудь познакомлюсь с этим Джашером». «Так приезжай в гости», — сказала она. «Я вот думала, может, нам с тобой, секса не и нам бы собраться вместе и отметить выпускной, раз уж не довелось поучиться вместе в последнем классе». Я заметила паузу там, где она собиралась упомянуть Акико. Сердце снова защемило. Да, было бы здорово. Джорджи повеселела. Можем устроить свой собственный международный праздник. Встретимся где-нибудь, где никогда не были. Такая особая поездка исключительно для нас, девочек. Я кивнула и согласилась, что идея хорошая. Но меня слишком тревожили сиюминутные проблемы, чтобы увлечься ею всерьез. Мы к тому времени все будем совершеннолетние. Голос Джорджи стал мягче. Выпьем в память о наших ушедших. Я кивнула. Слух, отвечать у меня не было сил. Среди ушедших теперь числилась не только Акико, но и моя мать. Я постаралась избежать абсолютно несчастного выражения лица, но не факт, что мне удалось. Джорджи сдала багаж, и мы остановились у стойки контроля. «Пришли мне сообщения, когда приземлишься в корке, чтобы я знала, что все в порядке», — сказала я. «Конечно». «Ты сегодня собираешься Антоне все рассказать?» Я кивнула. «Хочу дать ему шанс поговорить с Лидией, прежде чем власти во всем разберутся. Давай тогда я тебе позвоню сразу, как доберусь, и ты мне расскажешь, как все прошло». «Хорошо». Джорджи достала телефон и сделала селфи со мной, чтобы отправить с Эксони. Мы снова обнялись, и она ушла. А я стал смотреть, как она проходит проверку, пока ее не скрыли от меня непрозрачные стеклянные двери. Шагая обратно к «Фиату», я готовилась к предстоящему трудному разговору. Я поднималась по лестнице из гаража, сотый раз пытаясь придумать, как рассказать Антони про Лидию, и тут мой мобильник зазвонил. Я достал его из сумки ровно в тот момент, как вошла в вестибюль. Номер был местный. «Алло? Тарга!» Я узнала голос музейного куратора. «Авраам?» «Да, тут кое-что произошло, и я решил, что вам стоит об этом знать», сказал он. «Да уж, что-то точно произошло», подумала я, но не стала ничего ему рассказывать. Я не хотела, чтобы кто-то узнал раньше, чем Антони. «В чем дело?» Сюда меньше часа назад приходил... Какой-то странный тип, один, купил билет на выставку про Сибелин и стал расспрашивать одного из сотрудников конкретно про подвеску, мол, слышал, что она есть в экспозиции и интересовался, в какой витрине на нее можно посмотреть. Я замерла у открытой двери, осмысливая его слова, но потом мне в спину подул ветер, и я вспомнил, что надо бы ее закрыть. На нем была бордовая худи. «Ваша подруга сказала полиции, что на человеке, который к вам вломился, была темная худи, так?» «Так», — хрипло сказала, я и сглотнула. Я сразу послал Хелену звонить в полицию, надеялся, что они успеют приехать и допросить его. Она закрылась в моем кабинете, но у этого типа слух, как у летучей мыши. Мы попытались его задержать небрежными расспросами о подвеске, мол, что и откуда он о ней знает» почему она вообще его заинтересовала, но ну, нас раскусил и кинулся к выходу из музея. На контроле его не сумели остановить. Если бы полиция приехала поскорее, может, преступника бы уже арестовали. Я решил, вам стоит об этом знать. Я отчаянно соображала. Кем бы ни был этот тип, в музее хозяйничал не он, а вот в особняке Новаков даже и обсуждать нечего только вот Аврааму я этого сказать не могла. «Как он выглядел?» «Европейская внешность, волосы темные, почти до плеч, голубые глаза, среднего роста, худой. Возраст определить сложно, может, двадцать, а может, сорок. Знаете, бывают такие лица». «Не знаю. Ладно, спасибо, что предупредили Авраам. Я буду внимательна и предупрежу обслуживающий персонал». «Да не за что». «У вас, случайно, не нашлось времени поискать в документах Мартинюша, если там что-то про эту подвеску? Ситуация с каждым днем становится все более странной». Я заглядывала туда, но у меня гостила подруга, только этим утром улетела, и мне не хотелось тратить весь вчерашний день на поиски, призналась я, слегка подредактировав правду. За те полчаса, которые я провела в кабинете Мартиниуша, ничего интересного мне не попалось на глаза». Посмотрю сегодня повнимательнее. Очень вам благодарен, Тарга. Наверняка у наследницы новоков есть дела поважнее, чем копаться в старых коробках с документами. Да не особенно, — с улыбкой сказала я. Это хороший повод отложить реферат по геноциду кельтов. Геноцид — это как-то мрачновато. Ну ладно, не буду вас больше отрывать от дел. И еще вот что, Тарга. Да? Будьте поосторожнее, ладно? пауза, потом он продолжил. «У меня дочь примерно вашего возраста. Я не смог бы спокойно спать, зная, что в ее квартиру кто-то вломился». Аврам усмехнулся. «Хотя я и так сплю в полглаза. Но так-то это просто неизбежно, если у тебя дочь-подросток». Я вспомнила про Лидию, и на душе у меня стало тяжело. «Спасибо», — сказала я. «Я постараюсь держать ухо востро».